Еще несколько недель назад по части пошли всяческие слухи. Толком никто ничего не знал. Вот и изгалялись. Каждый на свой лад. Пока сегодня нас не забрал батя. Полковник по выслуге лет. Давно уже был кандидатом на пенсию. Зная его строптивый характер. Но ну не уважал он паркетных полководцев. И все тут. Генеральских лампасов ему ожидать не приходилось. но испихнуть его с должности было не так уж и легко. Авторитет у бати имелся, весьма ощутимый и много где признаваемый. Нас всех, я имею в виду офицеров, собрали в зале гарнизонного дома офицеров. В воздухе повисло напряжение. Сегодня что-то должно было наконец решиться. Сидящий на сцене полковник выглядел надломленным. Таким его мы и представить не могли. Справа от него ерзал на мягком стуле незнакомый генерал, по-видимому, из приезжих. Раньше его здесь никогда не видели. Ну вот что, сынки, встал батя со своего места. Не думал я, что до такого дня доживу. В зале установилась прямо-таки могильная тишина. Короче... «Нет больше нашей части, ребята. Приказом министра обороны она расформирована со вчерашнего дня. А личный состав, выслуживший положенные сроки службы, будет уволен в запас. Все прочие переводятся для прохождения службы в другие подразделения. Не желающие это делать, могут подать рапорт». «Мы молчали». Новость была попросту ошеломляющей. М да, вот так. Полковник засунул большой палец в правой руки за ворот рубашки и подергал его туда-сюда, словно воротник мешал ему дышать. Мы пробовали что-то сделать, но в стране нет денег. Снять мыльную оперу, про жуткие моральные страдания... несчастных пидорасов, вбухав в это произведение 5-6 миллионов долларов, деньги есть, а содержать воинскую часть с почти бековой историей нет. Война придет, чем защищать страну станем. Голые жопы артистов выставим, чтобы противник от хохота умер. Тоже, между прочим, метод... Сидевший сбоку генерал попытался что-то сказать, но батя так на него глянул. Генерал сделал вид, что он просто так рот открыл. Воздуха, наверное, ему не хватало. Вот так, сынки, все меня слышали. Решать вам. Но приказ есть приказ, и мы обязаны его исполнять. Напоминаю об этом всем. Знамя наше, как и положено, в музей отправят, в Москву. Месяц нам дан на сдачу дел и передачу вооружения и снаряжения. Для этого сюда прибыла комиссия из министерства во главе с генерал-майором Федяевым. Вот он сидит. Прошу жаловать. Любить не призываю, ибо понимаю ваши чувства. — Но, господин полковник, — начал было генерал, — «Товарищ!» — стукнул по столу кулак бати. «Я для своих офицеров был и остаюсь товарищем». «Извините», — сушивался Федяев. «Я, так же, как и все вы, сожалею о произошедшем. Но экономика страны в бедственном положении? Денег действительно нет? Экономим абсолютно на всем? На кино тоже?» — язвительно поинтересовался полковник. — Что-то я этой экономии не заметил. — Но это деньги частных инвесторов. Они сами решают, куда дать и у кого взять. — Ага. Однако же из госбюджета на эту мерзость и денег тоже нехило идет. Или нет? — Эти вопросы выходят за рамки моей компетенции, — развел руками столичный ликвидатор. — Я не располагаю такими данными. — Так это все в газетах есть, — удивился батя. — Тоже не читали? — Не читал. Некогда мне, товарищ полковник. — Понятно. Комдив медленно опустился на стул. — Вот так, ребята. — А на следующий день все завертелось. Надо сказать, что не только у меня зародилось подозрение, что основная цель прибывшей комиссии вовсе неправильное и своевременное оприходование имущества и вооружения. Как раз к этому делу они относились, в общем, несерьезно относились, мягко говоря. При желании, да хоть БТР угонять, никто и глазом не моргнул бы. Ну, его тащить никто, понятное дело, не стал, но свои выводы сделали. А основной целью визитеров из Москвы Было расформирование дивизии, как можно скорее и любой ценой, пусть и несоразмерно высокой. Вот к данной цели они ломились со всем усердием. А уж как уговаривали подчиненных написать что-нибудь про нехорошие дела, камдива, о, это вообще песня особая. Однако здесь их ждал облом. Таких мерзюков не нашлось. Так или иначе, месяц прошел. Комиссия свою работу закончила, из столицы прибыла специально группа за знаменем части. Тот день, как по заказу, был холодным и ветреным. Обрывки низко нависших облаков безжалостно разметывались порывистым ветром в клочья. Но замершие на плацу шеренги стояли молча, никак не реагируя на плохую погоду. Солдаты и офицеры стояли без оружия, оно уже было сдано на склады РАФ округа, по слухам, и оттуда вывезено в авральном порядке. Перед строем дивизии, теперь уже бывшей, одиноко возвышалась фигура полковника. Но он не поднялся на трибуну, где ощутимо нервничая топтались столичные гости, а стоял перед строем просто на асфальте плаца. Команда. По Шеренго прошло движение, они подтянулись, головы стоявших повернулись на фланг, откуда, чеканя шаг по плацу, показалась группа наших знаменосцев. Они встретились почти на середине плаца. Лейтенантов Черенко, два сержанта, несшие наше знамя и три человека из Кремлевской роты почетного караула. Их легко узнали по форме. Видели не раз в телевизоре. Надо отдать должное, ходить они умели. Нашим ребятам до них, как до пекина полском, Я не знаю, есть ли какой-то специальный ритуал для таких вот случаев. Наверное, есть. Как бы то ни было, кремлевцы все сделали на ядь. Четкие, выверенные движения, ни одного лишнего жеста. Красиво, если не вдаваться в суть происходящего. На четкий ритуал поломал батя. Внезапно отстранив рукою кремлевца, он сделал шаг вперед. Коснулся рукой плеча знаменосца, попридержав Овчаренко. Грузно опустился на колено и зарылся лицом в тяжелой складки стяга. Плечи его дрогнули. Мне это было хорошо видно. Секунда. Вторая. И на колено опустилась первая шеренга, вторая, третья. На плацу не осталось ни одного стоящего человека, кроме знаменосцев. Лишь на трибуне притоптывали ногами, озябшие на ветру столичные гости. На плацу воцарилась мертвая тишина. Я никогда больше не встречал Бати. В моей памяти он навсегда остался таким. Пожилой офицер. с обветренным лицом, стоящий на колене перед дивизионным знаменем. Выдержки из интервью президента России радио «Эхо Москвы». Что же касается пресловутого вспомогательного корпуса, то, откровенно говоря, я не понимаю этого ажиотажа вокруг обыкновенного полицейского подразделения. Но, простите, господин президент, вокруг него ходит столько слухов, их снаряжение и вооружение. Кстати, вполне типичное и стандартное снаряжение по меркам развитого мира. Это, если хотите, западный ОМОН, только гораздо лучше обученный и не страдающий излишней жестокостью. Хочу официально развеять все домыслы, которые сложились в отношении этих частных парней. Они не состоят на военной службе ни в одной стране. А в полиции? Тоже не состоят. Корпус не подчинен никакому министерству или ведомству. Это обычные контрактники, каких немало и в нашей армии. Они выполняют работу по поддержанию правопорядка. Под контролем местной полиции. Хочу особо это подчеркнуть. Так было везде. Этот корпус работал в бывшей Югославии, Косово, Ираке и Афганистане. Они зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Но кто же командует корпусом? Официально во главе корпуса стоит генерал-майор Роберт Макфайр Лейн. Но здесь функции командира исполняет полковник Айвен Косовский, тоже славянин, кстати говоря. Дело в том, что подразделения корпуса в России очень малочислены, всего 3000 человек. Но они прикомандированы к территориальным управлениям внутренних дел, Без их санкций никаких действий предпринято быть не может. Это совершенно невозможно. Но чем вызвано появление у нас этого подразделения? А кто, как не вы, имея в виду пресса, прожужжал мне все уши с требованием некоррумпированных и никаких не связанных с местной властью независимых полицейских? Где, по-вашему, мы должны их взять? Вытащить из жилетного кармана? Так я не фокусник. Напоминаю, у нас идет война. Да-да, я не оговорился, именно что война. Война с преступностью и коррупцией. Хорошо, что нашлись люди, согласившиеся оказать нам бескорыстную помощь. Международные полицейские силы известны уже давно и успешно решают задачи, связанные с обеспечением правопорядка в разных странах. В рамках местного законодательства? Напоминаю вам, что Россия подписала ряд международных договоров, в том числе и в рамках борьбы с преступностью. А в этом случае международные договора имеют приоритет перед национальным законодательством. Хотя большинство наших законов, слава богу, уже вполне соответствуют. общепринятым нормам. Дума проделала большую, достойную похвалы работу в этом отношении. Имеет ли корпус какую-либо специальную технику, средства контроля? Разумеется, и всегда готов оказать любую помощь местной полиции, всеми имеющимися в его распоряжении силами и средствами, исключительно по просьбе местного руководства. Органов охраны правопорядка. Вообще говоря, не понимаю. Столько лет наши улицы патрулировали солдаты внутренних войск. И это никого не удивляло. Но это были наши войска. Были. Теперь это международные силы. Увы, на устранение хватать денег на самое необходимое. Содержать столь масштабное вооруженное формирование нам, к сожалению, не под силам. — Увы. Или, по-вашему, мы должны были оттолкнуть руку помощи, столь любезно протянутую нам нашими партнерами? — То есть, если я вас правильно понял, господин президент, силы корпуса у нас расквартированы временно? — Да, само собой, разумеется. Выполнив свою миссию, они уйдут домой. — Спасибо, господин президент. — От лица миллионов наших радиослушателей благодарю вас за столь обстоятельное интервью.